Глава сорок Хантер закрыл за собой дверь квартиры, лег и закрыл глаза. Головная боль, которая началась в доме на Малибу, усилилась по пути домой. Сейчас он чувствовал, словно в голове его угнездилась крыса, которая колотится и пытается выбраться наружу через глаза. Омерзительный запах сгоревшей плоти пробился сквозь комбинезон и пропитал одежду. Горький привкус был так силен, что утвердился даже в желудке, от него щипало в глазах, и он постоянно кашлял. Ему нужно было принять душ. И срочно. Хантер быстро разделся. Он схватил на кухне черный бак для мусора и запихал туда одежду, понимая, что сколько бы он ни стирал ее, сколько стирального порошка не извел бы, он никогда полностью не избавится от этого запаха. В ванной он открыл такую горячую воду, что едва мог терпеть ее, и привалился к белым израстцам, позволив воде литься на голову, плечи и спину. Когда, наконец, он закрыл воду, его кожа обрела темно-розовый цвет, а кончики пальцев стали мягкими и сморщенными. Он почти полностью извел кусок мыла, но запах по-прежнему чувствовался. Он знал, что запах шел не от кожи. Он пропитал волосы, проник в нос, и, сколько они стоят под душем, избавиться от него не получалось. Со временем ему придется принять единственное решение — не обращать на него внимания. Первые две порции он пропустил по пищеводу одним глотком. В третьей, двойной, плавал кубик льда, и он медленно выпил ее. Было уже поздно, но Хантер знал, что уснуть ему не удастся. Он походил по комнате, остановился у окна гостиной и постоял, глядя на пустынную улицу. Голова его была полна мыслей, но ничто не имело значения. Скотч вроде должен был сделать свое дело, когда запах сгоревшей плоти усилился, но Хантер все еще чувствовал себя так, словно в голове тикала бомба с часовым механизмом. Таблетки от головной боли никогда не помогали ему, так что он отбросил эту мысль. Но пилюли напомнили ему кое о чем другом, и пульс его участился. Моника, девушка, которая раньше появилась в участке. За все эти годы он видел вдоволь сумасшедших и шарлатанов. Все они уверяли, что могут помочь полиции найти что-то тело или поймать неуловимого убийцу. Но интуиция подсказывала Хантеру. На этот раз он столкнулся с чем-то иным. В Монике было нечто, отличавшее ее от других. Хантер видел в ее глазах убежденность, которую никогда раньше не наблюдал у других так называемых ясновидящих. Она не стремилась ни к широкой известности, ни к вниманию. На самом деле Она выглядела испуганной, словно разговор с полицией может выдать ее кому-то или чему-то, от чего она убегала. Хантер глубоко вздохнул и запустил руки в мокрые волосы. Ее слова по-прежнему звучали у него в ушах. Елен, это не было твоей ошибкой». «Откуда она могла знать?» — вслух сказал он. Он чувствовал, как его грызет то же самое старое чувство вины. Одним большим глотком Он покончил с остатками скотча. Спирт обжег горло, и вот тогда-то он вспомнил последнее, что она сказала ему. «Он знал об огне! Он знал, что пугало ее!»